Методика массажа и гимнастики в возрасте 10 месяцев 1 года В этом периоде оформляется стояние без опоры и развивается ходьба. У ребенка появляются новые элементы моторики, например, сидений на корточках. Поэтому рекомендуется больше упражнений в приседаниях. У ребенка в данном периоде имеется связь с действиями и предметами, их названиями, которые имеют отношение к гимнастике. Следует вводить больше речевых инструкций. Последовательность проведения процедуры. Первое. Сгибание-разгибание рук в положении сидя, стоя с предметами. Второе. Движение велосипед с речевой инструкцией. Третье – поворот со спины на живот по речевой инструкции. Четвертое – массаж спины, все приемы. Пятое – из положения лежа на животе, поднимание до вертикального при поддержке за руки или предметы, кольца. Шестое – наклон вперед, методист прижимает заколенные суставы ребенка к себе спиной. Седьмое – Массаж живота. Все приемы. Восьмое. Поднимание выпрямленных ног до ориентира. Палочки, игрушки. С речевой инструкцией и одобрением. Девятое. Упражнение для сгибателей рук. Присаживание. Десятое. Напряженное выгибание с удержанием ребенка за ноги. Доставание предмета с пола с речевой инструкцией. Одиннадцатое. Приседания с поддержкой за руки, использовать предметы. Двенадцатое. Присаживание при поддержке то за одну, то за другую руку или самостоятельное с возвращением в исходное положение. Тринадцатое. Круговые движения руками с предметами. Методические указания. Основная задача – стимулировать упражнения по речевой инструкции. Применять различные предметы – кольца, палочки, игрушки. Давать ребенку возможность упражняться в навыках по влезанию, ходьбе, но, учитывая индивидуальные возможности ребенка, новые движения начинать из положения лежа, а затем усложняя, сидя, стоя. Массаж является отдыхом после проведенных гимнастических упражнений, поэтому его следует проводить сразу после них.